В гуще событий. Глава 8. Будьте добрее к проштрафившимся друзьям. Место действия. Поскольку постановлением Нью-Йоркского муниципалитета воспрещалось одному человеку занимать площадь, стократно превышающую установленные нормы, Гвеневра выложила крупную сумму отступного своему мужу, с которым развелась главным образом потому, что его фамилия была Двиггинс. и заставила его купить на эти деньги пустующую квартиру под ее пентхаусом, а затем сдать ей на неопределенный период побросовой цене, что не противоречило закону и являлось главной лазейкой, позволяющей хвастливым новоришам современных перенаселенных городов обзаводиться столь безусловным символом богатства и статуса, как жилище во много раз больше того, что разумно требуется одному человеку. А именно. Две комнаты, одна над другой, 48 на 32 фута каждая. Две дитта, 30 на 18. Две дитта, 21 на 18. Четыре смежных ванных и два, нет, четыре дополнительных туалета. Две кухни-столовых и открытый сад на крыше, который, по требованию Гвеневры, хитроумный архитектор вывернул наизнанку, превратив в зимний. Пальмы, лианы, диваны и дорожки располагались на уровне нижней квартиры, а на уровне пентхауса разместились установки автоматического полива и удобрения, а также лампы искусственного солнечного света, необходимые для здорового роста цветов и растений. Содержимое. Постоянное. Самый большой по числу предметов – комплект полиформной мебели, когда-либо изготовленной для частного лица. И включающий – большие обеденные столы, трансформируемые в письменные столы или ширмы. И столики, превращаемые в книжные стеллажи или тележки. И стулья с прямой спинкой, превращаемые в стулья с откидной спинкой, превращаемые в шезлонги. И шезлонги, превращаемые в диваны. И диваны, превращаемые в кровати. И кровати, превращаемые в ложа, пригодные для одного, двух, трех и более человек. И так далее. Теоретически способны адаптировать квартиру для любых целей. От многолюдного политического собрания, где приглашенные сидят за длинным столом, пристально рассматривая предложенный на обсуждение предмет, до вечеринки вроде сегодняшней, где все приглашенные размышляют, когда же, как они надеются, рассматриваемый предмет будет предложен. Содержимое. Временное, стационарное, не скоропортящееся. Новомодные безделушки, картины, украшения, телефон, телевизор, полиформатор, голопроигрыватель, система лазерной подсветки и освещения, все последние модели и даже книги, хотя судьба последних висит на волоске как потенциально немодных. Содержимое, временное, стационарное, скоропортящееся. Несколько десятков блюд, поставленные фирмой по обслуживанию банкетов и относящиеся к 20 веку по текстуре и внешнему виду, но не обязательно по вкусу. Некоторые существенные компоненты в таких блюдах, как небройлерный цыпленок и медленно закопченный бекон, в условиях современной пищевой промышленности воспроизвести уже невозможно. Плюс бутылки и ящики, бочонки и коробки, консервные и жестяные банки, упаковки крепкого спиртного и благовоний. Вина и марихуаны, пиво и даже табака вызывают у гостей декадентский трепет, мол, я схватил жизнь за хвост, что также должным образом соответствует периоду. Содержимое. Временное, перемещающееся, но в некотором смысле равноскоропортящееся. 150 человек, включая хозяйку, ее гостей и обслуживающий персонал от компании по организации банкетов. которые пользуются доброй славой среди новых бедных мира сего, так как скрывает оплату труда официантов и уборщиц за счет раздувания цен на закупаемые продукты. Это позволяет персоналу укрываться от налогов на работу по совместительству, на которые теоретически должна уходить вся выручка, какую живущий за государственный счет получатель пособия по безработице может извлечь из подобного случайного приработка. Причина и повод. заставить гостей разыгрывать фанты и платить штрафы, что, пожелая на того, даст ей шанс поставить жертв в настолько отвратительно неловкое положение, что они никогда больше не захотят ее видеть. Стоимость – около трех тысяч долларов. Полученная прибыль. С оценкой придется подождать до конца вечеринки. Лязг снующих лифтов, суета в дверях, звон бокалов – и толчая, взявший хороший старт попойки. Аудио. Более или менее терпимые, воссозданные записи второй половины прошлого века. Не самые новые. Все, что относится к 90-м, уже не сносное «веже». Сноска «веже». Старомодно, французский. Нет, это обязательно 70-е, которые теперь приобрели некий пикантный шарм. а также исключительно то, что напрямую связано с музыкальными веяниями, допустимыми за стенами квартиры, то есть «шансон-пароль», с успокаивающими, довольно монотонными ритмами 5 восьмых, 5 четвертых или 7 восьмых. Сноска «шансон-пароль», песни без слов, французский. Качество записи паршивое, и делимые на два ритмы кажутся избитыми и скучными, после таких изысков, как 5 одиннадцатых. Но каждая из пластинок якобы разошлась миллионным тиражом. Если кто-нибудь явится, благоухая 21 веком о торпеже или еще чем-то подобным, что мне заставить ее или его сделать? Подсветка и освещение. В основном оттенки модные в 90-х, поскольку их можно терпеть и в настоящее время. Зеленого яблока, желтого лайма, неизбежные бледно-голубые. Но хром продукт нынешнего века. Следовательно, в лазерном проекторе отключен муар, который был бы минимально допустимым. А потому краски сплошь плоские и довольно однообразные. Надо признать, препарат мела-мужелома тоже не того периода. Ну и что, если какой-нибудь паршивец заявит, что, принеся его, мел проштрафился? А, пошли они. Это моя вечеринка. И я тут решаю, что можно, а что нельзя. Вкусовые ощущения. Вероятно, станут наибольшим успехом вечеринки. Никаких отверток, никаких кабриолетов и напитков-однодневок. Вместо них карта фантастических коктейлей по рецептам, выкопанным из 1928 и специально запрограммированным в робобары. Лонгдринки вроде «Девичьей радости» или «Услады грудей» Должны понравиться хотя бы за забавные и глупые названия. Еще экзотические блюда. Выпадают из периода, но совершенно неизбежны. Щедрые запасы антиалка, рвотного и препаратов, снимающих побочные эффекты самых распространенных стимуляторов. Егенола, мозголома и трептина. Да, они на тематической вечеринке недопустимы. Да, они слишком современные, слишком уж этого века. но народ заявится, закинувшись каким-нибудь из них, а то и всеми сразу. Пф, готова поклясться, это катафалк от Диор. Где, скажите, на милость она его выкопала? Его уже двадцать лет как нет в продаже. Надо обязательно ее спросить. Если я их распознала, значит, по времени отношусь к... Наряды и туалеты. Самая невероятная, самая феноменальная коллекция, собранная под одной крышей за это поколение. если, конечно, не считать зал Генеральной Ассамблеи ООН. На этой девице соскалпачки, зарегистрированный товарный знак. Кому, как не мне, их распознать? Фанты назначать рановато, но начало будет отличное, превосходное. Что-нибудь мягкое, в конце концов, это ведь один из моих продуктов, но достаточно убедительное, чтобы все поняли, со мной шутки плохи. Одну минутку, девица? но это же не терка. Ну вот, чувак, сам нарвался, правда? Ух ты! 1969. Хозяйка в туалете из полихлор-винила, самая близкая к поакулье обтекаемому механическому стилю сегодняшней моды. К сожалению, под него пришлось надеть еще и обязательные для данного года, но плохо сконструированные и довольно неудобные бюстгальтер и чулки с подвязками. Это открытие она сделала слишком поздно. Костюм она получила и примерила, лишь когда до начала оставался какой-то час, и уже поздно было что-то менять. Но хотя бы глянцевая поверхность предвещала 2010-е. Ей была ненавистна сама мысль о мехах, бархате или еще какой ткани с грубой фактурой, в которые втискивали себя женщины. «Душечка, триллион лет вас не видела. На вас просто потрясающая оснастка. В ней ходила ваша бабушка?» 1900, неизвестно какой. Норман Хаус в парадном угольно-черном смокинге с настоящей крахмальной рубашкой и белой бабочкой. Даже ботинки из отвратительного материала под названием лакированная кожа. Сто аутентичные, если судить по трещинам. Гвеневра наградила его ядовитой улыбкой за то, что он не дал ей повода для немедленной атаки и пожалела, что в этом мрачном одеянии он выглядит бесспорно великолепным. «Вы хотите сказать, это действительно табак? Сигареты из той дряни, от которой столько людей заболели раком? Обязательно надо попробовать, дорогая. Мои родители никогда такого не курили, а я, кажется, вообще никогда его не видела». 1924. Саша Питерсон в спадающем мягкими складками коктейльном платье из полупрозрачного шифона. Платье спускается почти до колен, но сзади разрез от ворота почти до талии, и в целом оно производит то старомодное впечатление, которое называли элегантность. Гвеневра спросила себя, что думали модельеры тех времен о возвращении к более естественному виду. и пожалела, что вообще затеяла эту паршивую вечеринку. «Ну, если мне нельзя отвертку, то чего, скажите, на милость мне выпить? О, дайте мне тогда бурбон со льдом. Думаю, это можно? Ну, правда, если при дворе императора Нерона были охлажденные напитки, то не могло же их не быть в прошлом веке». 1975. -й. Очень молодая терка с прекрасной грудью в крохотном нейлоновом топе поверх мини-саронга. Тут ничего не поделаешь. Любая девушка, недавно обнаружившая, что ее тело привлекает мужчин, откроет его до любого допустимого предела. Нам даже нельзя говорить о реальных событиях? Откуда мне знать, о чем говорили на вечеринках в прошлом веке? Я тогда была слишком маленькой, чтобы на них ходить. 1999 -й. и едва удерживается в хронологических рамках. Дональд Хоган в надиво-антикварного вида коричневом-зеленом комбинезоне со спиральной молнией, начинающейся у правого колена и обходящей тело дважды до левого плеча. Лицо красное. По всей видимости, что-то его встревожило. Но делает вид, будто это от того, что если бы Норман не вспомнил заказать ему хоть что-то, имеющееся в агентстве проката, Ему пришлось бы явиться в единственном повсеместно допустимом костюме – собственной коже. «Я бы на слишком многое не рассчитывала, дорогая. От табака меня всегда блевать тянуло. Даже не знаю, для чего его тогда использовали. Нет, милая, ты не можешь его всасывать, как дым от косяка. Нужно или не затягиваться, или приучать себя глотать неразбавленный». 1982 или около того. Без сомнения, пародия. Кошмарное нечто из пяти-шести слоев фишнетки различных цветов. Свободные концы свисают с плеч и талии, а из-под юбки торчат невероятных размеров боты. Я по той причине на вечеринке Гвин не хожу, что она никогда не считает, будто обязана приглашать всяких черномазах, которые на каждом углу кишмякисчат. Но сегодня, на мой взгляд, их слишком уж много. Вот именно. Выяснить, кто они и зачем пришли. Разумеется, чистой воды вздор. Это столетие – самые крутые американские горки, какие только пришлось пережить человечеству, если это можно назвать жизнью. Ха -ха, заметили, как удачно я вернула фразу того периода? Любой временной отрезок. Элио Мастерс в величественном бенинском наряде. Свободная красная с белым рубаха. поверх мешковатых штанов и открытые сандалии. На круглой лысеющей голове что-то вроде короны из вертикальных перьев, коричневых от лака и воткнутых в бархатную шапочку. Да, но какая именно вечеринка XX века? Званый вечер, о которых читаешь в журналах за 1901, или что-то поближе к нам, вроде собрания лиги сексуальных меньшинств? Даже не знаю, что мне полагается делать. а у Гвинни глаза уже горят хищным огнем. Может, самое безопасное перекинуться на ее сторону, чтобы, когда она выберет жертву, оказаться в группе поддержки? 1969. Чад Маллиган потеет в твидовом костюме в мелкую клетку, единственным, какой остался на его размер в агентстве проката, когда он, пожав плечами, сдался на уговоры Гвиневры и согласился прийти. «Да, разумеется, я нервничаю. Не люблю пропускать вечеринки у Гвинни, потому что обычно я неплохо держусь, и она еще ни разу меня не вызывала. Но на сей раз я просто чудовищно нарушила условия. Это же не костюм прошлого века, но единственный, какой я смог выкопать в гардеробе отца. А на лейбле так прямо и сказано. Летняя коллекция – две тысячи. Но ничего старше просто не нашлось». 1899. Невероятный наряд из множества накидок, тщеславно стянутый на огромной талии. Подол висит до земли. Венчает все дурацкая шляпка. А к нему заготовленное еще дома оправдание. Дескать, попробуйте доказать, что в те дни одно и то же платье не носили по два года и больше. Когда Гвинь не войдет в раж я свалю. Я знаю еще одну вечеринку, которая к тому времени будет в самом разгаре». Любой временной отрезок Дженнис в прошлом Терка Дональда. Надо же, какой приступ гениальности, одета в неподвластное времени японское хаппи и положенные к нему традиционные комнатные туфли. Весело, наверное, было жить в те дни. У меня есть знакомый, который любит восстанавливать старые машины, а потом на них ездит. Но что бы он ни делал, с как это называлось, выхлопы, они все равно воняют хуже бочки китового дерьма. У меня глаза слезятся, когда я только подхожу к такой штуке, когда она работает. 1978. Гораций, друг Нормана. В пуховике с контрастным капюшоном и бриджах для верховой езды. Великолепный памятник тому, как в ту истеричную эпоху мужская мода граничилась чистейшей шизофренией. Ситуация. В замкнутом пространстве толкутся больше сотни гостей. рассматривают друг друга тайком, а иногда и в упор, постепенно сбиваются в группки знакомых по прошлым попойкам. Такие скопления разделены отмелями из людей, которые никогда раньше не встречались и еще слишком скованы, чтобы вписаться в общее веселье. Короче говоря, как это было, вероятно, в Египте фараонов, когда впервые завели традицию устраивать вечеринки, эта вечеринка еще не стала всеобщей. «Какие удивительные у вас духи, душенька!» Нервный смешок. «Конечно, вы ведь в таких вещах эксперт, правда? Вам нравится? Немного затхло, вы не находите? Это называется катафалк от Диор. Мне их мама дала, когда узнала, что я к вам иду». «Катафалк, правда? Разве не на этих штуках свозили на кладбище трупы?» «Да, кажется так. Ему и положено пахнуть затхлостью и гнилью». с дрожью. «Если уж на то пошло, они ужасны, но ведь они того времени, правда?» «Силы небесные, даже не знаю наверняка, но поверю вам на слово». Ситуация та же. «Дон! Дон! О, привет, Дженнис, рад тебя видеть». «Дон, это Волтер, я теперь у него живу. Волтер, это Дон Хоган, у него я раньше жила. Дон, у тебя такой вид, будто тебе тут совсем не весело». Неужели по мне так заметно? Но до лаганте велел до отъезда вести обычную жизнь, поэтому жаль, что у меня не хватило духу отказаться. Мне так страшно. Наверное, мне нужно подзаправиться, лучше всего стимулятором. Только вот, боюсь, Гвеневра не одобрит. Травы тут полно, и кто-то говорил, что вон тот чувак, кажется, его зовут Мел, из Бельвю, у него, может, что-то есть. Ситуация. та же. «Вы Чат Маллиган? Борода пророка. Я думал, вы умерли». «Все равно, что умер. Собираюсь помереть. Думаю, просто пойду по пути всех лентяев. Принеси мне еще выпить». «Элио, вам обязательно нужно с ним познакомиться. Когда я приходил к вам вчера вечером, я видел в вашей комнате его книгу».